Приложение 15.1. Шкала оценки степени опасности для жизни. 0.0. Смерть в результате суицидального поведения невозможна. Самопорезы. Легкие царапины, которые не нарушают целостности кожи, обычно наносятся неострыми жестяными отрывными язычками, кусками пластмассы, шпильками, скрепками. Открытие старых ран также относится к этой категории. Раны, требующие наложения швов, следует относить к более высокому уровню. Пероральное употребление. Сюда относится небольшая передозировка, а также проглатывание таких объектов, как монеты, скрепки и одноразовые термометры. 10 или меньше таблеток аспирина. Талинола, таблеток от простуды, слабительного или других медикаментов, которые отпускаются без рецепта Небольшие дозы транквилизаторов или отпускаемых по рецепту врача препаратов, обычно до 10 таблеток Случаи, когда индивид берет в рот кусочки стекла, но не проглатывает их, также относятся к этой категории Другие методы Очевидно, неэффективные действия, которые обычно демонстрируются пациентам, лечащему персоналу. Например, когда он выходит на мороз в одном халате, предварительно сообщив другим пациентам, что собирается замерзнуть до смерти. 1.0. Очень высокая вероятность того, что индивид не умрет. Если смерть случится, это произойдет в результате вторичных осложнений, несчастного случая или очень необычных обстоятельств. Самопорезы. Мелкие порезы, которые не повреждают сухожилия, нервы или кровеносные сосуды, могут требовать наложения нескольких швов. Порезы часто наносятся острыми предметами, например, бритвенным лезвием. Очень незначительные потери крови. Царапины на горле, но не порезы, относятся прежде всего к данной категории. Пероральное употребление, относительно небольшая передозировка или глотание неострого стекла, керамики, обычно привлекается внимание лечащего персонала. 20 или меньше таблеток аспирина, слабительного и или других препаратов, которые отпускаются без рецепта врача, например, Соминекс, Нитол, 15 или меньше таблеток Толинола. Малые дозы потенциально опасных для жизни медикаментов, например, 6 таблеток э, Туинала, 4 таблетки Секанала, меньше 20 таблеток Торазина по 10 мг в каждый. Другие методы – обертывание вокруг шеи нитки или струны, и демонстрация лечащему персоналу.